— Я так и знала, — торжествующе воскликнула Анна. — В этом проклятом агентстве постоянно ноют о новизне. — Разве они и раньше не хотели чего-то принципиально нового? — спросила Аника. — Чтобы у тебя было больше заказов. Если это так, то, думаю, тебе следовало бы начать с чистого листа. Подумай, о чем еще ты могла бы сказать. Тебе есть из чего выбрать? Анна во все глаза уставилась на подругу. «Что ты имеешь в виду, говоря о заказах? Ты считаешь, что я востребована?» «Конечно, считаю», — ответила аника «Может быть, я неудачно выразилась, но думаю, что агентство и само...» «И ты туда же! Неужели ты не понимаешь, что мне нужен хотя бы один безусловный союзник?» «На следующей неделе я к тебе приеду, и мы все сделаем вместе», — торопливо проговорила аника «Когда ты свободна?» На несколько секунд Анна задумалась. «На следующей неделе я реально сильно занята», — сказала она. «Может быть, во вторник вечером?» «Отлично. Значит, в это время я и приеду. Как вообще твои дела? Как тебе квартира?» Анна рассеянно посмотрела на потолок. «Вчера вечером было собрание жильцов», — сказала она. «Вино, канапе, всякое прочее дерьмо. Выбрали нового председателя». Какого-то фон барона с третьего этажа. Он бриолинит волосы и носит шелковый галстук. Честно говоря, живущие там люди ничего дальше своего пупа не видят. Наверное, там так же плохо, как и здесь. У Аники заныла «Я сегодня пила кофе, соседка напротив», — поведала она. «Женщина нашего возраста продала свою биотехнологическую компанию за много миллионов и теперь исследует болезнь Альцгеймера «В Каролинском?» «Какая прелесть!» — воскликнула Анна. «Значит, вы можете сидеть на кухне, пить кофе и мерить со своими банковскими счетами?» «Ты предоставила нам, роющимся на городских свалках, червям чудесную возможность приезжать сюда и дышать чудесным свежим воздухом!» Она хрипло рассмеялась, и Аника нервно сглотнула. «Мне надо закончить готовку!» — сказала она, вставая. «У тебя есть пакет?» — спросила Анна, поднимая с пола сапоги. Анника вытащила пластиковый пакет из ящика кухонного стола. «Норденс, Международная торговая ассоциация, Юрсхольм», — прочитала Анна надпись на пакете. «Что с тобой, Анки? Неужели ты забыла, как всю жизнь отоваривалась в кооперативных магазинах?» Анника обернулась к Анне с напханой, прислонилась к столу и скрестила руки на груди. «Почему ты стала такой злой?» — тихо спросила она. И Анна перестала смеяться. «Злой?» — с притворным удивлением переспросила она. «Что ты имеешь в виду?» «Ну что ж, с подругой надо по-честному. Об этом я говорю в своих беседах. Не надо концентрироваться на себе. Важна самокритика. Человек не обязательно должен быть центром всеобщего внимания». Аника почувствовала, что краснеет. «Ты неправильно меня поняла», — сказала она. «Я бы с удовольствием осталась в городе, но для детей было лучше, чтобы перед началом школы». «Думаю, тебе стоит обосновать свое решение», — сказала Анна. «Тебя никто не заставлял переезжать в район с самой высокой плотностью миллионеров на гектар и с самыми низкими ставками налогов в стране. Ты сделала это для кого-то? Или это была твоя потребность?» Аника хотела ответить, но не могла найти подходящих слов. В этот момент в дверь позвонили. «Убери машину!» — кричал снаружи мужской голос. «Нельзя парковать машину на улице! Неужели это так трудно понять?» «О, нет, только не это!» — побледнев, простонала Аника. «Где ты припарковала машину?» У Анны с Набханой округлились глаза. «Перед домом? А что?» «Эта дорога не место для парковки!» — кричал Вильгельм Гопкинс. «Открой дверь!» «Я тебя очень прошу», — сказала Аника. «Отгони машину. Это сосед. Он каждый раз страшно злится, когда кто-нибудь блокирует движение на дороге». «Но я ничего не блокирую», — возразила Анна. «Я припарковала машину чуть ли не на тротуаре». Звонок продолжал трезвонить, так как Гопкинс не убирал палец с кнопки. Аника бросилась к входу и открыла дверь. На пороге выселась массивная фигура Вильгельма Гопкинса. «Если это повторится еще раз, я позвоню в полицию», — взревел он. «Это моя подруга. Принялась оправдываться Аника. Она сейчас уедет». Анна подошла к двери, отодвинула в сторону Аники и, насмешиво глядя на мужчину, грубо выругалась. «Как ты все это терпишь?» — спросила она у подруги. Пакет с сапогами висел на ручке двери. Анна взяла его и направилась к машине. Мужчина сделал два шага навстречу Аньке, и она отступила в дом. «Это моя подруга, она же не знала?» «Это все такие люди, как ты», — хрипло произнес Гопкинс. Я точно знаю, что ты за человек. Аника недоуменно заморкала. Что? Ты из тех, кто мутит воду, кто хочет все изменить. Но мы здесь не любим перемен. Мужчина смотрел на нее несколько томительно долгих секунд. Потом он повернулся к Анике спиной, спустился с крыльца и по вытоптанной лужайке пошел к своему дому. Тема Величайший страх. Кому? Андреете Алсель. Как он одинок, как беспокоен, как он раним. За десять лет до смерти Альфред Нобель пишет Софигес. Когда в целом мире ты остаешься один в 54 года, и единственный человек, выказывающий тебе свои дружеские чувства, это слуга, которого ты содержишь. В голову невольно начинают приходить мрачные мысли. Сильнейший страх вызывает у него не смерть, а одинокий путь к ней. Он боится остаться в одиночестве, лежа на смертном одре. Его тревожат мысли о похоронах, о том, что будет после них. Больше всего он боится, что его закопают в землю. Брату Роберту он пишет. «Даже крематься кажется мне слишком медленной. Я бы хотел, чтобы меня погрузили в серную кислоту. Тогда все будет кончено через минуту или около того. Конечно, у него есть друзья, но часто это его работники. Конечно, у него есть родственники, но и они работают в его компаниях. Софи вышла замуж за Жакея, Капифон Капивара, и теперь они оба пишут письма с просьбами прислать им денег. У него двое друзей в Англии. Фредерик Эйбл и Джеймс Дюар. Они работают в его британской компании. И Альфред щедрый им платит. Однажды ему докладывают о новом патенте. Кто-то в Англии зарегистрировал изобретение, в точности копирующее его баллистит. Кто-то украл его работу. Эти кто-то – Фредерик Эйбл и Джеймс Дюар. Альфред отказывается в это поверить. Отказывается. Он отказывается предъявлять им иск, им, его друзьям. Но у него нет выбора. Процесс длится несколько лет, и Альфред его проигрывает. К тому же времени жить ему остается всего лишь год. 7 декабря 1896 года он сидит за столом на своей вилле в Санремо в Италии. И как всегда пишет письмо. Он всегда пишет письма. На этот раз речь идет о поставках партии пороха из Бафорса. «Лучшего пороха», — пишет он. И в этот момент происходит несчастье. Он падает. Он просто падает. Рядом нет ни друзей, ни родственников, ни коллег. Слуги переносят его в спальню. Итальянские врачи диагностируют апоплексический удар. Альфред пытается говорить. Он старается что-то сказать слуге но память его сильно нарушена. Он, великий космополит, бегло говоривший по-русски, по-французски, по-английски и по-немецки, едва помнит шведский своего детства. Он живет еще три дня. Три дня он, парализованный, лежит в постели и пытается заговорить. Слуги понимают одно слово, одно единственное слово – телеграмма. Они отправляют телеграмму его коллегам в далекую Швецию, но те не успевают приехать вовремя. И он умирает. Умирает в два часа ночи, 10 декабря. Умирает так, как боялся умереть. Один. И рядом не оказалось никого, кто смог бы понять его последние слова.